Первый роман Эртеля «Минеральные воды» 1886 год, сравнительно небольшой, похожий скорее на повесть, написан под свежим впечатлением пребывания на курорте. Герой романа, юный провинциал, приобщившийся к передовой демократической мысли, имеет много общего с самим автором. Курортная публика вызывает у него отвращение. Это чувство самого Эртеля. Оно разрастается у него в обобщение, охватывающее всю столичную интеллигенцию. Но сам Эртель, как билетрист, во многом еще принадлежит этой среде. Он следует нередко шаблонам той билетристики, которую сам уже не принимает. Написанная под впечатлением другой поездки в Самарские степи повесть «Две пары» 1887 год намного превосходит все созданное Эртелем ранее. Эртель по-прежнему остается художником-социологом, но глубже вникает в собственно психологические мотивы. Просвещенные гуманные господа пытаются устроить счастье крестьянской пары, но их вмешательство оказывается бесполезным. В свою очередь и господа не могут обрести счастье. Молодая замужняя женщина томится бездуховностью своей жизни, оставляет семью ради близкого ей человека и вскоре обнаруживает в нем непереносимые для нее привычки своего бывшего мужа, горожанина и сибарита. «Мысль повести не на вам». Неслиянность двух миров – крестьянского и дворянского. Но общий тон повествования для Эртеля – небывалый, умягченный теплотою благоволения. Впервые воспринято художественное влияние Толстого. Оно явственно ощущается в следующем, например, отрывке. Теперь, после разговора с Федором, Сергей Петрович целых три дня не ездил в Лосковом. Не то, чтоб его заботил важный характер вновь возникших отношений с Марией Палной, не то, чтоб его вводило в раздумье будущее, но сладость воспоминаний о том вечере была так еще сильна в нем, что он, переживая ее, наполнял все свое время». На четвертый день он почувствовал, однако, что ему необходимо ехать в Лосково. Он почувствовал это из того, как воспоминание о том вечере потускнело в нем, и из того еще, как оживились в нем ожидания новых, еще более значительных и новых впечатлений. И в глубине своих мыслей радовался сначала, стыдясь этой радости, что долгим своим отсутствием без сомнения заставил недоумевать Марию Палну, заставил ее жить тревожным ожиданием того нового, того продолжения новых отношений, которые теперь образовались между ними. Сноска. Эртель. Собрание сочинений в семи томах. Том 4. Москва. 1909 год. Страница 22. Это толстовский период Анны Карениной, медитативный стиль, толстовское замедленное движение мысли с повторами самого важного и с возвратами к сказанному. С волнением пишет Эртель о таинственном и великом процессе зарождения любовного чувства. Текст обретает особого рода тональность, толстовскую, по звучанию и вместе с тем органичную для самого Эртеля. Ряд эпизодов этой же повести предвосхищает чеховскую манеру. Эртель передает драму жизни в обыденном. Сергей Петрович приезжает в Лосково и, желая потомить Марию Павловну, скрывает радость свидания под видом небрежного равнодушия. Он рассказывает ее мужу о своих увлечениях, тот подшучивает над ним, пугает его утратою образа человеческого и, в свою очередь, сообщает о том, что в их петербургской квартире осенью появился телефон. «Вот, Маня, будем оперу у себя в квартире слушать», — сказал он, обращаясь к жене. «Что?» — переспросила она, очевидно, ничего не слыхав из его слов. «Оперу будем слушать по телефону», — повторил он. Ах, оставьте вы, пожалуйста, своей оперой, своими телефонами, оставьте меня в покое, слышите ли?» Вдруг закричала она с необыкновенную грубостью и быстро поднялась с места. Сергей Петрович с изумлением взглянул на нее и не узнал ее лица, искаженного гневом. «Противно мне, противно мне это! Я вам сколько раз говорила, что мне не нужны все ваши телефоны!» И со слезами на глазах, заглушая рыдания, она выбежала из комнаты. Сноском. Эртель. Собрание. сочинения В семи томах. Том четвертая. Страница. Двадцать четвертая. Конец сноски. Ни Чеховский, ни Толстовский путь не становится, однако, для Эртля магистральным. Эртель следует своей прежней цели – представить романам галерею типов, имеющих отношение к политической жизни России. В 1889 году Эртель заканчивает Гордениных. Главную мысль романа он формулирует так – Мне захотелось изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда опускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному. И рядом с этим... Мне хотелось изобразить свободное и независимое от внешних форм общественности течение мысли, провиденциальное тяготение человека к свету, независимо от того, раб ли он, как эпиктет, или царь, как Марк Аврелий. Мне хотелось показать, что во взаимодействии этих типов развития залог наибольшей прочности, наибольшего успеха всяких преуспеяний правды, или, сказать по-газетному, прогресса. Вот красная нить романа. Письма, страницы 172-173. Жанр Гордениных – Бытовая хроника. В этом жанре написана пошехонская старина щедрена, появившаяся в печати непосредственно перед Горденинами и, безусловно, подсказавшая Эртелю и материал, и форму повествования, где чужое перемежается со своим, а в то же время дано место и вымыслу. Сноска Салтыков-Щедрин, собрание сочинений в двадцати томах, Том 17, Москва, 1975 год, страница 7, конец сноски. Но Щедрин пишет действительно о старине, а в хронике Эртеля отражена современность. Действие происходит в начале 70-х и в эпилоге в середине 80-х годов эртель изображает быт барской усадьбы не собственно помещичий дом а приусадебное хозяйство конский завод контору покосы этот быт ему досконально известен он пишет о нем с особенным знанием не наблюдателя а знатока дела например Это была длинная лошадь с не особенно широкую, но удивительно мускулистую грудью, с прямой шеей, с подлыжеватыми ногами и низкопоставленным хвостом. Описание конюшни и скачек – Куприн относит к числу лучших в европейской литературе, помещая Гордениных в ряд немногих настоящих произведений, изображающих Манеж и Арену, Кармен, Мереме, братья Земганно, Гонкура, Кровь и песок Бласко и Баньеса, мастер из Крокевиля, Конан Дойля. Сноском. Куприн о литературе. Минск, 1969 год. Страницы 170, 171. Конец сноски. Писателю оказывается близкая демократическая традиция натуральной школы. В числе его персонажей маленький человек, наездник Анисим Варфоломеевич, не дворовый, но состоящий придворнее. Робкий, комически суеверный, с претензией на образованность Анисим Варфоломеевич не справляется с лошадью и его выгоняют, обрекая на нищенское существование. «Маменька! Анфиса Митривна! — вскрикивал Анисим Варфоломеевич в полнейшем отчаянии бегая вокруг рыдающего, охающего и вопящего семейства. «Уже ли я не понимаю? Уже ли я какой бессловесный столб?» «Я им говорил. Говорил. Как же, говорю так, подступает хреновая лошадь готова, и вдруг вы лишаете судьбы? Я маленький человек, я смирный человек, и потом, по какому случаю, обижаете неповинное семейство?» «Какие-нибудь кляузы, наговоры, сплетни, лошадь готова, через два месяца бега, и вдруг, ничего не говоря, расчет, вы и того, говорю, эдак, говорю, не делают настоящие люди». «Но что же поделаешь? Сила, маменька! Ведь они сила, Анфиса Митревна! Не плачьте понапрасну, не утруждайтесь! Ужели я не могу вас успокоить?» Монолог вызывает в памяти произведения Гоголя и Достоевского, Островского и Глеба Успенского, не отдельных героев, а общие признаки типа, именуемого маленьким человеком. Эртель идет от жизни, но жизнь и литература здесь уже не раздельны. В околодворянской народной среде Какой является дворня, Эртель находит ярчайший художественный материал. Здесь сталкиваются и переплетаются невежество, рабство и веяние книжной культуры, вольномыслие прошлого века и допетровская Русь. К среде дворовых людей принадлежит один из главных героев романа – старый Иван Федотович, столяр. Иван Федотович выступает в романе преимущественно как рассказчик, излагающий сюжеты различных книг, религиозных и светских. Его мастерству рассказчика подчиняются самые сложные произведения литературы. Они сохраняют в его передаче свой глубокий смысл и одновременно приобретают неповторимый колорит русской народной прозы. Иван Федотович пересказывает Фауста, Гёте. Давно это было, в незапамятные времена. Жил мудрец, ученейший человек, звали его Фаустин Премудрый. С юных лет Фаустин Премудрый возымел дерзновение к наукам, к познанию всяких тайн, все проник, все исследовал до последней ниточки и сделал стар. И, как сделался душенька стар, сказал сам себе, что мне из того, что узнал я все дела, которые делаются под солнцем? Что мне из того, что былие прозибает так-то, а звери сопрягаются и плодятся вот эдак-то? Какая мне прибыль, что я знаю, какие народы, царства и цари были и прошли и будут? Вот мне скучно, и я стар. К чему учился? К чему загубил годы? Все узнал, все исследовал. Видно, одного только не узнал. В чем счастье для человека? И сидит, склонился над книгой и думает. Вот думает... Люди сходятся друг с дружкой, общаются, беседуют, сводят дружбу, и в этом обретают веселье. Вот люди обучают людей наукам, исцеляют болезни, бывают ходатаями в судах, сражаются на войне, торгуют, наживают имение, и в этом обретают веселье. Вот люди возгораются плотскую любовью, Женятся, плодятся, подрастают у них дети. Великие им скорби, великие радости от детей. И в этом обретают веселье. Но я, Фаустин Премудрый, Взвесил все, чем веселятся люди, И нет мне в этом приманки». И далее в таком же духе рассказывается о разочаровании Фаустина в жизни и о его отчаянии. Где мои молодые лета, где вера, где простота? Нет мне радости и в звоне колокольном, потому что я искусился в познании. О том, как встретился со злым духом Виляром, и продал ему душу, как развратил Маргариту прекрасную, а затем посетил ее безумную в сырой и грязной темнице, проникся жалостью и любовью и взмолился Богу о продлении этого мгновения. «Фаустин прекрасно!» — отозвался об этом рассказе Толстой с носком. Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 86. Москва. 1937 год. Страница 210. «Язык прекрасный, краткий и ясный», — добавил он, говоря и об остальных рассказах Ивана Федоточа. По словам Толстого в записи Гусева, «Эртель гораздо талантливее Лескова» с Носком. Гусев, два года с Толстым. Москва, 1973 год, страница 219. Иван Федотович представляет собой тип народного праведника. Эртель вступает здесь в область, ранее освоенную Лесковым, и, что касается языка, Лескову, во всяком случае, не уступает. «Мне думалось и думается», пишет Эртель, Поясняя замысел хроники, что тяготение к свету, то есть к правде, к добру, глубоко вложено в душу человеческую и неистребимо, но, увы, немного людей, которые могли бы выражать его, ничем не смущаясь, и для этих немногих людей не важны внешние формы общественности. Письма, страница 173. Этот апостольский тип Эртель находит не только в народе, но и в привилегированной дворянской среде. Действие переносится в Петербург, в аристократический особняк на набережной с видом на казематы Петропавловской крепости. Здесь, окруженная гувернантками, вырастает, вопреки воспитанию и обстановке, пылкая защитница униженных и оскорбленных Элис, дочь покойного генерала Горденина. Ее восприимчивость к чужой боли многократно усилена наследственной нервностью. Художественной моделью для Эртеля становится на этот раз тип, созданный Достоевским. Элис перечитывает «Преступление и наказание» главу, где Мармеладов рассказывает о Соне. Образ героини романа покоряет ее воображение. Соня является ей во сне, и оказывается, что это сама Элис. Ей снится, что она в переполненном светской публикой зале Ее бальный костюм не в порядке, она идет к эстраде, где виден безмолвный оркестр, и вот уже нет залы, эстрада оказывается подземельем. Тут были женщины, девушки, дети, старики, все в лохмотьях, с измученными лицами, с кровавыми подтеками и шрамами, с отвратительными язвами, выставленными точно на показ. «Наконец-то!» — сказал бледный, с безумно тоскливыми глазами человек, и как будто единодушный вздох, как будто тысячеустый шепот — Пронеслось по оркестру «наконец-то, наконец-то». Смертельный ужас охватывает Элис. Она становится в ряд с другими и ждет. Она знает, сейчас совершится что-то страшное, и вдруг тонкий, протяжный, высоко взлетающий звук, звук скрипки, помимо воли, вырывается из ее груди. Звук скрипки подхватывается оркестром и начинается симфония мучительной боли. Там слышался истерический, неперестающий хохот. Там робкое всхлипывание. Там раздавался пронзительный, насильственно задушаемый крик. Там проклинали кого-то, молили о пощаде, издавали тихие жалобные стоны. Там, в торжественных трагических аккордах, прославляли страдания и жертвы. Звуки скрипки все выше и выше, струны натягиваются до предела, каждый звук вызывает у Элис непереносимую боль, она исходит слезами, но это слезы любви и счастья. Мистерия, вдохновленная Достоевским, не в стиле автора преступления наказания, она не восходит к сложившейся литературной традиции, но предвещает художественные искания будущего столетия, творчества Леонида Андреева и других.